Глава восьмая. «Мы встретимся вновь!» «Мы встретимся вновь в долине, От всяких печалей свободной!» Нараспев тянул жалобный хор голосов. «Мы встретимся вновь под небом, Где не стареют сердца!» Ник наблюдал, как языки пламени Погребального костра возносится к небу, наполняя воздух едким запахом печали, пожирая украшенное цветами ложа и унося с собой павшего воина, члена команды, верного друга Амарилис. На ее лице, теперь бледном, как луна, навеки запечатлелся безмерный покой, покой, который живым лишь снится и в который отправляются мертвые. Ибо если покоя нет во Вселенной, кто мог создать страдания? Мы встретимся вновь, когда все дороги сойдутся в одной. В толпе собравшихся Ник видел Терелиндис. Та стояла неподвижно, точно статуя скорбящей богини. слёзы катились по ее щекам, а губы безмолвно повторяли строки песни. Сначала Ник хотел подойти, Но решил, что пустые слова утешения, каких и без того много сегодня, вряд ли помогут, скорее сделают хуже, продолжат разъедать сердечный уран, который только предстоит зарасти. Дав тоже пристроилась неподалеку, из-подлобья косясь на двух суровых охранников, не спускавших с неё и Нико глаз. Только при условии полнейшей безопасности, как выразились старейшины, Им позволили посетить похороны Рил. ирне однако, нигде не было видно. Ник дважды обвел взглядом всех, но так и не заметил знакомой кудрявой головы. «Мы встретимся вновь на земле!» Заунывный мотив невольно закрадывался в душу, в угромный уголок, отведенный для сострадания и одиночества. Манил присоединиться, спеть прощальный куплет — отдать последнюю дань покинувший мир Дейтьянке. «Где боли не ходят наши тела», — пообещал Ник на одном дыхании. Он не мог больше смотреть на все поглощающее пламя, но от чего-то не мог и отвернуться. Как загипнотизированный слушал всхлипывания окружающие его, смотрел на вьющийся над костром горький тым. Лишь когда тело Амарилис совсем скрылось в огненной стихии, обращаясь в прах, Ник вспомнил, что его жизнь ещё продолжается, что его битва ещё идёт. И у меня есть план этой битвы. На миг он встретился взглядом с сестрой. Лицо Дав было маской, лишённой всяких эмоций, как и всегда, когда на её сердце на самом деле бушевал ураган. Ничем не выдавая свои помыслы, Давно посмотрела сквозь Никка, поправила белую траурную накидку, покрывающую ее плечи, и пошла прочь. представленный к ней стражник засеменил следом. С минуту Ник подумывал догнать сестру и выпытать ее намерение. Наигранное равнодушие не сулило ничего хорошего, удав определенно имелась цель. Плохая и опасная цель, чтобы преследовать ее в одиночку. Они оба хотели закончить начатое, отомстить, пронзить сердце Лира клинком. Но как планировала добиться этого Дафна? — Нет, — вздохнул Ник. — Сперва я кое-что проверю, а уж потом буду обсуждать все, сдав. Если только она за это время не... — Эй, идем или как? — Шан толкнул Нику локтем, попав точно в синяк на руке, полученный еще в Пайтите. — Да иди, ау! — Ник зашипел от боли, поспешно растирая ушиб. Обернувшись на своего телохранителя, он шепотом добавил «Пойдем, только как насчет этого?» «Беру его на себя. Встретимся на перекрестке за воротами». Не объясняя больше ничего, Шан исчез, смешавшись с толпой людей, начинающих покидать рощу, в которой происходила церемония. С минуту ничего не происходило. Ник начал переминаться с ноги на ногу, поглядывая на буравящего его взглядом стражника. А потом за спиной неожиданно раздался громкий хлопок. Что-то полохнуло, и осколки тающего на лету льда градом осыпали Дейтьянина. «Потоп!» — закричал кто-то. Повернув голову, Ник увидел кристальный фонтан, разлетевшийся на мелкие кусочки. Струи воды били во все стороны, быстро затапливая тротуар. Одни тут же просились на помощь, скинув руки и пытаясь сдержать потоки силы Атри. Другие, наоборот, накинув капюшоны, поспешили прочь, чтобы не оказаться промокшими до нитки. Ник последовал второму примеру. Горожане понеслись к воротам, словно умалишенные, кажется, готовые снести все на своем пути. Словно им грозили не несколько капель воды на одежде, а участь умереть в адских муках. Словно это не вода, а ад. Что делает с людьми паника? — Лучше, чем я ожидал! — послышался запыхавшийся голос Шана. А через миг из толпы вынырнул он сам. На его мантии не было ни единого мокрого места. — Ты сорвал фонтан, — уточнил Ник, пока не понимая, стоит ли восхищаться или сердиться. На похоронах тыл прикончит тебя, если узнает. Вообще-то это была ее затея. Надежда на то, что ты поможешь ей отомстить Чарни, очевидно, вдохновляет на многое. Здание исследовательского института Харадея возвышалось на несколько этажей. сияя многочисленными куполами башенок лабораторий. Оно уходило еще на несколько этажей под землю, о чем свидетельствовала стеклянная крыша, точно хрустальный ковер, устилающая площадку к востоку от центрального входа. В контраст к этому на западе сиял огромный пустырь с выжженной черной почвой. Мертвая зона, оставшаяся посреди научного центра Сутала после давнишнего несчастного случая. Ник стоял у края дороги, нервно поглядывая на серебристый купол центрального штаба. Мимо него шли даэтьяне, решившие отдохнуть от работы и прогуляться в обеденный перерыв. Они обсуждали все что угодно, от предстоящего празднования полярной ночи до новостей о неких новых тончайших тканях из государства Мулли. Шана не было уже больше часа, и это начинало настораживать. Изредка прохожие упоминали в своих неспешных беседах и об инциденте с фаморами. В их голосах Ник слышал нотки паники при упоминании о найденной и тут же потерянной книге судеб, но большинство были уверены, что старейшины разберутся с проблемой до того, как произойдет нечто фатальное. — Ник! — он прямо-таки подпрыгнул, когда услышал знакомый голос у себя за спиной. Нужна была доля секунды, чтобы понять, кому он принадлежал. но этого оказалось достаточно, чтобы внутри все напряглось. «Привет, Фирс!» Ник нехотя обернулся. «Что ты здесь делаешь?» Приятель из Келасса в развалочку шел прямо навстречу Нику. На нем была рабочая роба грязно-желтого цвета, а из-под повязки на голове торчали собранные в лохматый пучок волосы. Подойдя, Фирс лениво потянулся, прежде чем ответить. До командировки на Землю я работал на доставке нетранспортабельного телепортационным путем сырья для лабораторий. Вот, несу соединение гликметаллов из четвертого округа в экспертный цех». Он продемонстрировал небольшой вольфрамовый пакет, тщательно перемотанный тем, что на Земле Ник бы назвал резиновым скотчем. «Кстати, там же работает твой друг Шандар, да? В делах спустя полдня после возвращения?» Проигнорировав вопрос, задал свой Ник. «А чего терять время? К тому же работа не пыльная. В отличие от наших с тобой поисков, деревянная макулатура в Китае буквально не пыльная!» Фирс подмигнул. «Если ты помнишь?» мукулатура бумажная, а не деревянная. ну ведь бумагу земляне делают из древесной стружки, так? Очень привитивно. Но это так. Признай, я прав». Фирс самодовольно причмокнул губами, и Ник уже открыл рот, чтобы стереть нахальство с лица приятеля колким замечанием, но увидел, как стеклянные двери центрального штаба раздвинулись, блеснув на солнце. Показался довольный Шандар. Крикнув что-то на прощание оккупантки ресепшена, он побрел в сторону Ника, но почти сразу насупился, заметив рядом с ним Фирса. «Я думал, ты уволился», — буркнул Шан, подойдя. «С чего вдруг?» Фирс изогнул брови и как-то нервозно повел плечами, обхватив покрепче свою посылку. Не знаю, просто слышал от кого-то. В детстве ты же вроде мечтал попасть в Совет старейшин. Как работа посыльным тебе в этом поможет? Поможет, не сомневайся, огрызнулся Фирс. Вся его заносчивость моментально улетучилась, и без комментариев Ника. И вообще, если я временно работал на земле, это не значит, что готов с легкостью кому-то отдать свою должность здесь. Шанп подавил смешок. «Ага, курьер, работа мечты!» «Думай шире!» Фирс потер ладонью пропускной значок на груди. «На доставке у меня есть допуск почти ко всем уровням исследовательского института. Даже к тем, куда для вас двери закрыты. И там можно услышать много интересного!» «Например?» «Например, вы знали, что несколько лет назад...» На фабрике, изготавливающей пространственные Адри, пропала целая партия новоиспеченных камней. Директор дело замял, так что даже старейшины не в курсе. «Правда?» — уставился на него Ник. Сообразив, что ляпнул это сыну сварга, Фирс прикусил язык, испуганно вытаращившись на Ника. «Я никому не скажу», — успокоил его тот. «Спасибо. А что ты еще слышал?» из последнего... Ну...» Фирс еще раз огляделся и, убедившись, что поблизости нет чужих ушей, полушепотом произнес. «Вы же в курсе, что в штабе некоторые умеют обходить заблокированные в Сутале серверы забвенного города, на которых второсортные мародеры приторговывают оружием?» — поморщился Шан. «Зачем на эти серверы вообще лезть?» «Затем, что помимо торговли Там еще можно узнать и новости о фаморах которые широкой публике у нас никто не сообщает. — И что это за новости? — нетерпеливо спросил Ник. — Если вкратце, то ходят слухи, что Крейн готовит армию, чтобы снова пойти в атаку на нас, — поведал Фирс, неожиданно став спокойным, как удав. — Ох, если это правда не знаю, чем все обернется. — Что-то мне слабо верится, — нахмурился Шандар, скрестив на груди руки. Прошлый раз солдатам Крейна не слабо досталось. Если бы они не капитулировали, никто бы из них и не выжил. Умеющих обращаться с оружием доитьян да в сотни раз больше, чем всех жителей Патила вместе взятых. Да, но ну, насколько я знаю, теперь у них есть книга судеб. Может, шансы на сей раз не в нашу пользу, и пора позаботиться о своей шкуре. Ник с Шаном переглянулись. По взгляде шандара промелькнул настораживающий воинственный огонек. «Слушай, Фирс!» — начал Шан и неспешно перевел на того глаза. «А в твоей родне, случайно, фаморов нет? Ты что, предлагаешь сбежать и бросить родной народ на растерзание врагам? О, нет! Хуже такого оскорбления Ник даже представить ничего не мог. Лицо Фирса стало белым, как снег, а затем резко покраснело от злости. «Ничего подобного я не предлагал!» Воскликнул посыльный так громко, что из кустов выскочил перепуганный кролик и помчался к лесу. «Я лишь говорю, что пора старейшинам больше думать о возможных угрозах, а не о том, как бы скрыть правду от общественности. И к твоему сведению...» Он с вызовом ткнул шана в грудь пальцем. «Фоморов в моей родне нет. Я да и тьянин, до шестого колена». «Ладно, ладно, прости». Шан сжал губы, подавляя смех. Обиженно поправив посылку под мышкой, Фирс напоследок покосился на Ника и пошел прочь. Пучок волос на затылке заколыхался в такт шагам. «Никогда мне этот лунатик не нравился!» — цокнул языком Шан, глядя вслед Фирсу. «И надо срочно подстричься. Если сзади мои волосы выглядят так же, это ужасно!» «Надо!» — согласился Ник, и усмехнулся, заметив возмущение в глазах друга. Но позже. «Ты выяснил что-нибудь?» Он кивнул и вытащил из-за пазухи три осколка, которые они и нашли на мостовой. «А молитовый Адри зарегистрирован на твое имя, поэтому, как я понимаю, это тот самый камень, что ты отдал Ане». Шандар сжал между пальцами аквамариновый осколок и посмотрел сквозь него на палящее солнце. «А вот другой корнеол!» Числится в утиле, хотя принимая во внимание то, что сказал сейчас Фирс. Возможно, это один из украденных кристаллов. И еще один. Татьянин умолк, растерянно глядя на последний кристалл. Что? Что с третьим не так? Он принадлежал Элеутерею, Ник. Вдоль дороги пронесся новый порыв холодного ветра, вынудив Ника застегнуть мантию. «Этого не может быть!» Неужели сумасшедшая догадка верна? Может, Дафна пользовалась кристаллом, а потом потеряла? — предложил Шан, увидев растерянность Ника. Нет, дав даже отказывалась домой возвращаться после смерти Терра. Она бы ни за что не взяла его вещи. Тогда, наверное, в системе какой-то сбой. Не знаю, не может же Эляутерей быть жив? Лицо Шана приобрело странное выражение. Недоумение, негодование и страх одновременно. Слова Ника повисли в воздухе, оставив после себя пугающий шлейф. Шлейф, который будто тянул из потустороннего мира что-то, пророчащее беду миру живых, а не надежду и счастье, как ожидал Ник. — Ты утверждаешь, — медленно начал Шандар, опустившись настоящую стоящую рядом скамейку, — что Элиот и Рэм Мунвард, полжизни проработавший на Амара в Ратте, изобретший защитное силовое поле вокруг страны, ярый патриот Суталы, которого я знаю, — И жених твоей сестры подстроил собственную смерть, Ник? Предал нас, чтобы сбежать к фаморам Нет, не думаю, что он бы предал нас. Смутившись, покачал головой Ник и тоже сел. Я не это имел в виду. Шандар внезапно засмеялся. Что ты ел на земле, Ник, чтобы придумать такое? Чисто теоретически, хорошо, давай представим, что фаморы каким-то образом подстроили смерть Монворда. я от замедляющего сердцебиение настолько что невозможно прощупать пульс или искусственная кома ну что тогда его похитили несмешимые кристаллы зачем ты только что сам дал ответ на вопрос шан и правда почему ник раньше этого не понял тер создал защитное силовое поле вокруг страны а значит лишь он знает как его преодолеть фамором нужны его знания но я сам видел труп. А тело в огне на похоронах ты видел? В той битве убили сотни. Была такая суматоха, что никто особо не следил за погибшими. Шан перестал смеяться. «Даже твоя сестра?» дав не ходила на похороны. «Хеллхейт!» Снова пронеслось у Ника в голове. «Мог ли Лир так виртуозно притворяться Элеутереем? Или, как обычно, соврал?» И во снах с Дафной действительно разговаривал Тер. И для этого Тер непременно должен быть жив, верно? Сновиденческий гость с того света — это уже чересчур, даже для нашего сумасшедшего мира. Хорошо, пусть будет по-твоему. Шан продолжал серьезнить с каждым словом. Монворта похитили. Но ты не думаешь, что он скорее предпочел бы смерть, чем согласился работать на Фоморов? Если только его не шантажировали. Тогда получается, что вокруг нас правда разгуливает шпион. Скорее всего, и не один. Фир сможет. Шан посмотрел на корпус института, в котором скрылся их знакомый и хмыкнул. ну он слишком недалек для такого. Всегда найдется тот, кто недоволен системой. Задумчиво отозвался Ник, пытаясь придумать, что делать дальше. Искать Тера? Но как? Кто уверен, что его права ущемлены? и готов разрушить эту систему извне. Все равно твоя теория заговора звучит безумно. Галилея тоже чуть не сожгли на костре, когда он утверждал, что планеты вращаются вокруг Солнца. Отсылка к земной истории поставила Шандара в тупик. Он раскрыл было рот, чтобы поспорить, но потом просто закрыл, так и не поняв, о чем, собственно, речь. Так всегда вроде знали, что планеты вращаются вокруг Солнца. В итоге выдал он сконфуженно. Или... «Слушай, бросай земные шуточки! Что дальше делать будем?» «Найти Тера. Но где?» Продолжал размышлять Ник, уже почти не слушая друга. «Где искать человека из сна, если не во сне?» «Не знаю, не знаю, Шан», — добавил он вслух. «У меня есть еще одна мысль, но надо кое-что проверить. Ты сможешь отследить, где другая часть Аниного кристалла?» Шандар устало вздохнул, поднимаясь на ноги. «Дай мне пару часов, и я выясню. Что ты задумал?» «А где научиться управлять сном? Там же, где и всему. В книгах!» С этой мыслью Ник резво вскочил со скамейки, обнаружив, наконец, отгадку «Ник!» — раздалось возмущенный ему вслед. «Как только что-то узнаю, обязательно сообщу!» — крикнул Ник Шану, уже мчасть вниз по дороге. и совсем позабыв, что скрывается. «Обещаю!» Пришлось бежать на окраину города целых два часа. Ник не остановился, даже когда голова начала кружиться, намекая, что для нормального функционирования ей не хватает кислорода. Наконец, еле волоча ноги, да и добрался до большой библиотеки на отшибе Вдох. Острые шпили маленьких жилых домиков вдалеке все равно двоились перед глазами, Кожа на руке покалывала. Адри в крови — единственное, что поддерживало Ника сейчас сознание. Выдох. Да и несколько раз жадно хлебнул ртом в воздух, прежде чем привел в норму дыхание. Вдох. Выдох. И решительно двинулся мимо центрального входа в библиотеку, по тропинке, окутанной приятным полумраком шелестящих над головой листьев. Ник неспешно прогулялся вдоль стен и обогнул белоснежное здание. За исключением стайки птиц, от чего то решивших погреться под лучами солнца прямо посреди тротуара, никто его не побеспокоил. За поворотом, наконец, показалась неприметная щель в каменной кладке. Еще раз оглянувшись, Ник прошмыгнул внутрь и очутился в кромешной тьме. Лишь призрачный солнечный диск все еще маячил перед его глазами. Но через пару мгновений исчез и он, оставив Дейтьянина на ощупь пробираться по душному коридору. По памяти Ник отсчитал пять широких шагов вперед, три влево и два направо и начал шарить в темноте в поисках заветной дверной ручки. Нашел. Мягкий щелчок. Из появившегося дверного проема забрежжил тусклый свет кристаллов, расставленных на полках вместо ламп. До самого потолка в хранилище высились одинаковые стеллажи с сотнями всеми забытых старинных книг и металлических свитков. «И почему нельзя сделать ремонт и провести электричество?» — пробормотал Ник, сматриваясь в гротескные тени, наводнявшие длинную узкую дорожку между секциями. Плечом он случайно задел какую-то рукопись. Бумага медленно слетела с полки, достигла пола и тут же рассыпалась, обратившись металлической пудрой. Ах, да, вот почему. Тени не двигались, подтверждая, что никого, кроме Ника, в забытом зале нет и быть не может. Кто будет перебирать часами пыльные фолианты, если все можно найти в компьютерах всего за какие-то несколько секунд и пары взмахов рукой? Выдохнув с облегчением, Ник стер пот со лба и поспешил найти секцию с книгами по астральной реальности. одной из его любимейших секций, будем честны. Поэтому и отыскал Ник ее в два счета. А точнее, в два поворота. Третий стеллаж справа. Немешкая, Дейтьянин принялся искать документы. Трансфигурация объектов силой мысли. Сонный паралич. Гипнотический сон. Взгляд Ника цепко перебирал название. прекогнитивная терапия. Что это вообще такое? Ладно, неважно. Расхождение масштабов объектов в материальном и нематериальном мирах. Квантовое перемещение сознания. Скользя пальцем по корешкам, Ник то и дело хмурился, натыкаясь на ложбинки между томами. Добрый десяток книг просто отсутствовал. Но ведь с собой их брать запрещалось. Не могли же случайно потеряться все те научные труды, которые сейчас так необходимы Нику. Их кто-то украл, унес специально. Кто-то знал, что Ник будет искать их? — Пекельный астеро всех вас сожги! — вырогался брат Дафны, когда полчаса поисков ушли впустую. Где хоть одно пособие по строению общих сновидений? Вздохнув, Ник расстроенно опустил голову, и вдруг его внимание привлекла книжка на самой нижней полке. Не книжка даже, а скорее толстенный, потрепанный ежедневник, лежавший глубже, точно забытый кем-то. или нарочно спрятанный. Выведенное от руки заглавие гласило «Лары». Стараясь не задеть очередной ветхий свиток и едва сдерживая кашель от облаков, поднимающиеся при каждом движении пыли, Дейтьянин выудил ежедневник. На обложке красовалось перламутровое тиснение, витьеватый, но лаконичный орнамент из трех переплетенных лепестков. Цветок, «Трехлепестковый лотос!» «Аня!» Обескураженный своим открытием прошептал Ник. Точно такой же лотос изображала татуировка на ее запястье. «Когда я была маленькой, моя мама всегда рисовала такой знак на полях книг, которые читала», — говорила как-то землянка. «Не помню, о чем были ее книги. Да и о ней самой я мало что помню. А вот рисунок почему-то врезался в память». Ник хотел уже было сунуть находку в карман, но из-за того, что горбился в неудобной позе, потерял равновесие и поспешно схватился за стела чтобы не упасть. Рукав его мантии махнул по грани втиснутого между книг кристалла. Камень вспыхнул, осветив все вокруг на мгновение. «Ник!» — раздался изумленно рассерженный голос из глубины хранилища. От неожиданности Ник уронил ежедневник, а попытавшись поймать его на лету, Сам плюхнулся на пол, чуть не впечатавшись лицом в книжный ряд. — А что ты здесь забыл? Наблюдая за его неудачным пируэтом через стеллаж, хмуро добавил Ирней. Кудрявый приятель расположился прямо на полу в параллельном проходе и размашистым почерком выписывал что-то из разложенных вокруг него раскрытых учебников в блокнот. Не совладав с желанием скорчить гримасу в ответ, Ник скривил губы. — Могу задать тебе тот же вопрос. Он вытянул шею, буквально засунул голову в шарф, чтобы рассмотреть закорючки Ирнея, чувствуя себя при этом бюстом на музейной полке. — Что ты делаешь? — Правда, не догадываешься? ирн лихо захлопнул записи. — Пытаюсь разобраться в рецепте каши, что заварила твоя сестра. — Ты же знаешь, Даф не виновата в том, что натворили фаморы. — Это не отменяет результата. — Не спорю. Ирн в ответ невесело хмыкнул и снова уткнулся в одну из книг. Прошла минута, но всегда болтливый и жизнерадостный Ирн не проронил ни слова, продолжая с каменным выражением лица делать пометки на страницах. «Я знаю, где Аня», — не выдержав, признался Ник. «Точнее, я знаю, как ее найти». Карандаш между пальцами Ирна замер. Не двигаясь, друг медленно перевел глаза на брата Дафны. «А если соизволишь поделиться своими идеями, я расскажу о своих», добавил Ник с доброй порцией сарказма в горле. Колеблясь, Ирней прикусил на миг нижнюю губу. Затем, вероятно, неосознанно провел пальцами по волосам, превращая без того пушистую шевелюру в полный хаос, и произнес. «Тогда ты знаешь, что Фоморы разбежали не только с Амара Ратте, но и из Суталы». Ник кивнул. — Хорошо, рассказывай. Ты первый. — Ой, ну как ребенок. В такие моменты я вспоминаю, что почти на тридцать лет тебя старше. Ирн закатил глаза. И Ник ощутил, что кровь приливает к лицу от возмущения. — Ладно, слушай. Я был в отделе безопасности. Доступ к конфиденциальным файлам мне никто не закрыл за проведенное на земле время. Хотя пытались, конечно. Секс намекнул. «Якобы я не знаю обновленной программы, а киберсинтез...» «Короче, Ирней...» тут обиженно глянул на Ника из-под сдвинутых бровей. «Ну и кто здесь еще ребенок?» «Короче, оказалось, в программном поле был зафиксирован подозрительный скачок энергии примерно в то же самое время, когда фаморы исчезли с радаров. Эти идиоты в отделе все списали на магнитные бури. Но я-то понял». Радиоизотопные датчики показывают уровень напряжения в кристальных стыках на три пика фотона ниже нормы, а... «Короче и проще», — уточнил Ник, понимая, что такими темпами его мозг скоро вскипит от череды заумных терминов. «С ребенком разговариваешь, забыл?» «Проще!» «Фаморы продырявили пограничный барьер и умотали вместе с бесполезным артефактом и твоей земной подружкой». Карандаш в руке Ирна хрустнул, разломившись пополам. «И пока все бессмысленно прочесывают территории, я решил перебрать книги, которыми руководствовался Тер, когда разрабатывал силовое поле. Если найду, где в его расчетах изъян, то смогу понять, откуда фаморы То есть ты никому не сказал, что лира нужно искать не в сутали Сам, не зная зачем, понизил голос Ник. На это Ирней лишь таинственно улыбнулся. «Как и ты, верно?» — говорила его улыбка. «А разве вы создавали поле не вместе с терром «Нет, это его разработка». Ирн пожал плечами, словно ему было все равно. «Я помогал, но задумка его была. Бредовая, признаюсь честно. Но все бредовые задумки Монварда в конечном итоге каким-то чудесным образом срабатывали». «Хм...» Ник снова погрузился в раздумье Не слишком ли много упоминаний о том, кто вот уже несколько десятков лет должен покоиться с миром? По спине вновь пробежал холодок. Тер создал защитное поле, которое взломали фаморы. Раз. Тер советовал Шану не разгуливать по аморо в одиночку, будто зная, что фаморы будут там и кого-то убьют. Два. И именно Тер показал Нику когда-то потайной ход в библиотеку, который сейчас по неведомому стечению обстоятельств исчезли все книги, где хоть что-то упоминается о встречах во сне. Террии. Недостаточно совпадений. Как думаешь, мертвые могут предать тех, кого любили при жизни? Выполил Ник, прежде чем успел себя остановить. Это ты о чем? Настороженно спросил Ирн, оторвав глаза от обломков карандаша в руках. — Забудь, неважно. Кстати, не ты случайно взял книги по строению общих сновидений? Ни одной найти не могу. — Зачем они мне? Я предпочитаю жить в реальном мире, нежели гнаться за фантазиями астрального. — Астрального, — эхом повторил Ник. Вопросы без ответов, которых становилось все больше и больше, шевелились в его подсознании, оставляя сознанию гадкое одинокое чувство беспомощности. Не добившись больше ни слова от ушедшего с головой в свои исследования Ирнея, Ник покинул хранилище. Отсутствие нужных книг ставило его в тупик. И пугало, и вызывало леденящий холод где-то глубоко внутри. Но была еще надежда. Выйдя в главный холл библиотеки, Ник на миг ослеп от яркого света. Кристаллов здесь было не меньше тысячи. И все горели так сильно, что каждый в одиночку мог бы осветить целый город, самую темную ночь. А белоснежные стеллажи, отполированный пол и потолок с витражом в центре, лишь приумножали свет, вынуждая глаза слезиться. Тем не менее, Огла, библиотекарша, или хранительница книг, как все заботливо называли ее, умудрялась мирно дремать в своем кресле. «Хм-хм!» <кхем> — прочистил горло Ник, привлекая внимание. «Огла!» Светловолосая женщина с сетью мелких морщинок вокруг глаз и рта тут же встрепенулась и схватила книжку, лежавшую на ее коленях. Она посмотрела невидящим взглядом на страницы, затем взяла стоящую на столе кружку, сделала глоток чая, глубокий вдох и продолжила читать, как ни в чем не бывало. Видимо, решила, что голос Ника ей просто приснился. — Огла! — — повторил он, подойдя и нетерпеливо в барабане кончиками пальцев по высокой столешнице. — Ибо это все в нашей власти, — тихо бубня себе под нос читала та. — Мы рождены наблюдать, как сердца обращаются в лед. — Что? Женщина подняла глаза и ойкнула, увидев растерянное лицо Ника перед ней. — Ты ли это, Аурион? Она прищурилась. «Вижу ты! Прости, зачиталась хроникой древних лет в интерпретации Альвен!» Помаячила перед носом Ника книгой в бордовой атласной обложке. «А что, ты уже вернулся из своей миссии?» «Да, ты не знала?» Ник нахмурился. «Получается, Огла понятия не имеет, что он под домашним арестом, а значит, он зря лез в библиотеку через потайный ход. Все в сутале, кажется, только об этом и говорят». «Мне не интересно о чем говорят сутали», — отмахнулась библиотекарша. «Во всем мире нет столько чудес, сколько в книгах. К чему нам что-то еще?» Она мечтательно улыбнулась, кивнув на две стопки, что громоздились на столе рядом. Одна чуть ниже другой, но в каждой не менее десятка томов. «Когда ты -то последний раз выходила отсюда?» Хмыкнув, поинтересовался Ник. не три назад, так что чтения еще и на завтра хватит». Я имел в виду на улицу. Когда ты последний раз общалась с живыми людьми? Сегодня. Эрне приходил. Не отрывая глаз от страницы, поведала Огла. Вот послушай лучше. В пятом столетии жители Даарии верили, что древнейшие расы нашей планеты были легендарные лунвары, потомки драконов, которые лишь пожелав могли обратить своего соперника в камень. Терпение Ника начинало медленно улетучиваться. Каждая лишняя секунда могла стать решающей в поисках фаморов и спасении Ани, а ему приходилось выслушивать цитаты о какой-то древней истории. Дейтьянин сделал глубокий вдох, благо воздух в холле был прохладным и освежающим, а не спёртым и застоявшимся, как в хранилище, и произнёс «Лонвары — это здорово, не сомневаюсь, Огла». «Только скажи мне, пожалуйста, для начала, где книги по продвинутой астральной коммуникации? Янтарный зал, пятый ряд, третья полка». Не задумываясь, отчеканила та. «Все?» «Разумеется. У меня все книги всегда в идеальном порядке». «Не может быть. Я только что оттуда. Там больше дюжины книг не хватает». «А, -а, -а те книги!» Угла стукнул себя по лбу, Будто ее осенила гениальная идея. Ну, конечно, как я сразу забыла. Кто-то заходил недавно, взял с собой почитать. и иногда разрешаю, знаешь. Дюжину книг. Не будет преувеличением сказать, что Ник буквально вылупился на углу. Шестнадцать, если быть точной. Можешь сказать, кто это был? Ник едва совладал с желанием перегнуться через стол и схватить киберскролл посещений, чтобы поскорее найти имя. «Это не мог быть Тер, верно?» «Как его звали? Как он выглядел?» «Минуточку!» Огла начала неспешно листать виртуальные страницы киберскролла, с каждым движением заставляя Ника все быстрее барабанить пальцами по столешнице от нетерпения. «Эдлин, Коубей, Шандар...» «О, твой приятель Шан недавно уснул у меня в зале по аквамоделированию. Он рассказывал тебе об этом? Пришлось его веником выгонять». Шан взял книги. Нет — Нет-нет, тот паренек был, — Огла задумалась, перестав листать. — Ну, он вел себя как джентльмен, это я помню точно. Кажется, глаза у него были с хитринкой и волосы такие... темные. Да-да, цвета спелых ягод чернижника. Если бы не его обходительность, я бы спутала его с фамором С Фомором? Ник понял, что цепенеет. Это что, был лир? Да, глупо было полагать, что если Тер в плену, его кто-то отпустит в библиотеку. Но неужели Хеллхейд оказался столь наглым, что сунулся сюда самолично? Да, славный малый, уверен, он принесет книги вскоре. О, вот же его имя! Помнишь, что диковинное такое? Дравном Ред. угла подняла любопытные глаза на Ника. Знаешь такого? «Нет, но это не имеет значения». «Если ищешь что-то конкретное?» продолжала Огла. «Можешь спросить у меня. Трансфигурация астрального плана – моя специальность по первому образованию. У меня бывают проблемы с памятью после того инцидента в Хродее, но я все еще отлично помню свои исследования». Ник на секунду засомневался, стоит ли рассказывать все Огле, но потом все же придумал, как зайти издалека, и спросил. «Скажи, можно ли спутать одного человека с другим во сне, если он изменит свою внешность? К примеру, я легко могу вообразить себя фениксом во сне, и тогда, если это общий с кем-то сон, другой увидит меня фениксом, верно?» Но Аня знала, что я не ее друг Макс, когда я им притворился. Лир не может быть более искусным в астральном моделировании, чем я. «Верно!» Угла оживилась. Стало ясно, что зашел разговор на одну из ее любимых тем. Но не забывай, что сон строим мы сами, в отличие от реальности. Поэтому, по сути, ты воспринимаешь окружающий тебя астральный мир не глазами, а разумом. Душой, даже если тебе больше нравится. Разум каждого из нас уникален, как и внешность. Как отпечаток пальцев. Конечно, есть шанс спутать, если другой участник сновидения тебе мало знаком, но... «Но не в случае, когда это твой погибший жених, да, Дав?» «Даже если двое, что делят один и тот же сон, находятся на большом расстоянии друг от друга?» — уточнил Ник. «Расстояние не имеет значения. Важен навык. Годы упорных тренировок». «А может ли тот, чей разум тебе не знаком, проникнуть в твой сон?» «Какова вероятность, что ты встретишь меня на другом конце планеты, не договариваясь заранее о встрече?» — усмехнулась Огла. — Учитывая, что ты всегда в этой библиотеке, — улыбнулся Ник, — нулевая. — Вот тебе и ответ.